Последние незаметно для себя впитывают многие черты стереотипа, сноба и аристократа. Именно такими частенько играют англичан в кино. Тут вдоволь высокомерие, надменности, лицемерие, молчаливой сдержанности, подчеркнутой вежливости, не говоря уж о трости, трубке, костюме с Севилроу и прочей английской параферналии. Но При всем при том, в английском национальном характере существует снисходительное отношение к иностранцам, достаточно емкое прилагательное, с диапазоном от презрения до равнодушия. Забавную историю рассказывает венгерский эмигрант Джордж микиш написавший в 60-е 70-е годы десятка два веселых и мудрых книг, о различных нациях. Автор снимал комнаты у англичанки, которая совершенно неожиданно предложила ему на ней жениться. Перепуганный венгр ответил, — Я не могу. Моя мать никогда не позволит жениться на иностранке. Дама взглянула на него с недоумением и раздражением. — Это я иностранка? — Что за ерунда? — Я англичанка. — Это вы иностранец. — И ваша мать тоже. «Но позвольте, неужели мы, иностранцы, даже в родном Будапеште, не унимался венгр? Везде!» заявила дама твердо. «Истина не зависит от географии. То, что верно в Англии, верно и в Венгрии, и в Северном – Борнео, и в Венесуэле, и везде!» Джордж Ооруэлл в свое время высмеивал идеи, что англичане считают иностранцев забавными. Вот что на это с полной серьезностью ответил ему один видный джентльмен. В отношении забавности иностранцев я должен шокировать мистера Оруэлла, заявив, что они действительно забавны. Отсутствие чувства юмора, особого дара нашей избранной нации, объясняет это. Люди без чувства юмора всегда безотчетно забавны. По поводу юмора без комментариев. Ведь это чисто английское качество. И если сказали, что вы обладаете чувством юмора, то прыгайте до небес от счастья. В 1837 году одна леди подслушала характерный разговор между двумя молодыми англичанами в Кале, куда они попали после пересечения Ла-Манша. «Какой ужасный запах!» — сказал один, погрузив свой нос в надушенный платок. «Это запах континента, сэр», — ответил более опытный спутник. Взгляд с острова на соседей галлов, доставивших массу неприятностей и своим догматическим католицизмом, и постоянными заговорами в поддержку Шотландии и стюартов, и просто самим своим фактом существования никогда не отличался. пастельным благодушием. Порнографические открытки называли не иначе, как французскими рисунками. Проституток именовали Французской консульской гвардией. Якобы в Бенес-Айресе они гужевались около консульства Франции, а пользование их услугами, уроками французского языка. Сифилис — это французская болезнь. Презерватив. Французское письмо. А самое ужасное оскорбление. Французская собака. Во время конфликтов с Испанией прилагательное меняли на испанский. Французы не оставались в долгу. Наказание розгами и, как следствие, страсть к порке во время секса. Английский порог. Менструация. Английские гости. Англичане любят посмеяться, что французские короли в Версале предпочитали не мыться, а только протираться. А придворные отправляли свои нужды в различных уголках дворца. «Даже Наполеон! Ха-ха!» — писал ненаглядный Жозефине. «Не мойся, я скоро приеду». Правда, англичане забывают, что даже в XIX веке английские монархи очень удивлялись, если кто-то из придворных принимал ванну чаще, чем один раз в неделю. Беда с этой грязью. Каждая нация считает другую вонючей и немытой.